«Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит Он от лица твоего многочисленные народы и предаст их тебе и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. Но поступите с ними так. Жертвенники их разорите, и столбы их разрушьте, и священные дерева их вырубите». и из тукана их сожгите огнем, потому что ты народ святой у Господа Бога нашего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, что на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, возжелал вас Господь и избрал вас, ведь вы малочисленнее всех народов. Но из любви к вам Господа и ради соблюдения им клятвы, которую он клялся отцам вашим. И потому-то благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем. И ты истребишь все народы, которые Господь Бог твой отдает тебе, да не пощадит их глаз твой. То же соделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И будет вытеснять Господь Бог твой пред тобой эти народы мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя дикие звери. И предаст Господь Бог твой эти народы тебе, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из-под небесной, Не устоит никто против тебя, пока не искоренишь их. И тогда размножится крупный и мелкий скот твой, и будет у тебя много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Помни Господа Бога твоего, потому что он тот, который даёт тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, завет свой, которым он клялся отцам твоим. «Знай же, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть этой доброй землей, потому что ты народ жестоковыйный». Еще Моисею в пустыне сказал Господь, «Вижу этот народ, Исе, народ жестоковыйный. Ты знаешь этот народ, что он зол? И увидел Моисей, что этот народ необузданный». «Тем не менее Бог предает нам на съедение и истребление все народы земные, ибо Он верен своему слову, своей клятве. И вот вспомни, что в семидесяти душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой соделал тебя многочисленным, как звезды небесные, ибо Он верен своему слову, клятве своей. И знайте, потомки Израиля». что всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. Никто не устоит против вас, ибо Господь Бог ваш наведёт страх пред вами и трепет перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как он говорил вам, потому что он верен своему слову, своей клятве, своему контракту, заключённому с вами в лице нашего Израиля в Ифиле. Господь Бог твой благословит тебя, как он говорил тебе. И зрёк нам Моисей, наш учитель. И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, а господствовать будешь над народами, а они над тобой не будут господствовать. А в городах этих народов, которые Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души. Но истреби их. Не желаем мира и благополучия во все дни твои, вовеки. Дочерей своих не выдавай за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей своих. И не ищите мира им и блага им вовеки, дабы вам укрепиться и питаться благами земли этой и предать её в наследство сынам нашим вовеки. Неужели же мы опять стали бы нарушать заповеди твои и вступать в родство с этими мерзкими народами, восклицает пророк наш Эздра.